Лернейская гидра После первого подвига послал Эврисфей Геракла убить Лернейскую гидру. Эта гидра была чудовищем с телом змеи и девятью головами дракона. Как и немейский лев Она была порождена Тифоном и Эхидной. Жила эта гидра в болоте около города Лерны, что стоял на берегу Аргалийского залива. И выползая из своего логовища, уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Представляешь, сколько бедствий причиняла она пастухам? Никто из людей не мог с ней справиться. Борьба с девятиголовой гидрой была опасна еще и потому, что одна из ее голов обладала бессмертием. Геракл отправился в путь к Лерне с сыном своего единоутробного брата Ификла Иолая. Приехав к смрадному болоту у города Лерн, Геракл оставил Иолая с колесницей в близлежащей роще, а сам отправился искать гидру. Он нашел ее в пещере, окруженной болотом. Раскалив прекрасно свои стрелы, стал Геракл пускать их одну за другой в отверстие пещеры. В ярость привели гидру стрелы Геракла. Выползла она, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом из мрака пещеры. Грозно поднялась на своем громадном хвосте и уже хотела броситься на героя, но наступил ей сын Зевс Геракл ногой на туловище и придавил его к земле. Обвелась своим хвостом гидра вокруг ног Геракла, силилась свалить его, но как неколебимая скала стоял герой, И взмахами своей тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. Как вихрь свистела в воздухе палица, слетали головы одна за другой, но гидра все-таки была жива. Знаешь, почему это происходило? У гидры на месте каждой сбитой головы вырастали две новые. Вдобавок на помощь Гидре из болота вылез огромный рак и вцепился клешнями в левую ногу Геракла, а правый, как ты помнишь, герой прижимал к земле туловище Гидры. Пришлось тогда сыну Зевса призвать на помощь своего племянника Иалая. В тот же миг Иалай убил рака, поджег часть ближней рощи, И горящими стволами деревьев стал прижигать гидры шеи, с которых Геракл сбивал своей палец и головы. И перестали вырастать у гидры новые головы. Все слабее и слабее сопротивлялась она сыну Зевса. Наконец и бессмертная голова слетела у гидры. Чудовище было побеждено и рухнуло на землю. Глубоко зарыл бессмертную голову Гидры победитель Геракл и навалил на нее громадную скалу, чтобы не могла она выбраться на свет. Затем рассек великий герой тело Гидры и погрузил в ее ядовитую желчь свои стрелы. С тех пор раны от стрел Геракла стали неизлечимыми. Вот так сумел победить Гидру Геракл и с торжеством вернулся в Тиринф. Но хитрый Эврисфей отказался включить этот подвиг в число десяти, предназначенных выполнить герою, так как одолеть чудовище ему помогал и Алай. Кроме того, Геракла уже ждала новое поручение Эврисфея.